Глава 39. Кроме всего этого, людей удивляла его забывчивость и бездумность, то, что греки называют рассеянностью и незрячестью. Так после убийства Мессалины, садясь за стол, он спросил, почему же не приходит императрица. Примечание, по-видимому, вариант того же рассказа у Тацита, аналы. Клавдию на Перу доложили, что Мессалина умерла, и он, не спросив даже, было ли то убийство или самоубийство, продолжал есть и пить. И многих других, приговоренных к казни, он на следующий же день звал на совет или на игру в кости, а так как они не являлись, то обзывал их через посланных сонливцами. Собираясь, вопреки обычаю, взять агрипину в жены, он продолжал во всякой речи называть ее и дочкой, и питомицей, которая была рождена и взлелеена на его груди. А собираясь установить Нерона, словно мало его осуждали за то, что, имея сына на возрасте, он еще заводит пасынка, он много раз заявлял во всеуслышание, что в рот Клавдиев еще никто никогда не вступал через усыновление».